Глава двадцать восьмая. Три секунды тишины. Я не был пилотом, в противном случае не нанимал бы Дарвуса. Но сейчас мне нужно было не просто взлететь, но и покинуть планету максимально быстро, а в итоге попросту выжить. Да, я могу опять умереть, моментально вернувшись в начало петли. Но зачем, если впереди еще почти половина недели? Я полулежал в удобном кресле, передо мной матово поблескивало панорамное лобовое стекло, эргономичный пульт управления послушно лег в руки. «Это вам не каботажник, не взлетно-посадочный бот и даже не дипломатический Аренака-4». «Берите выше!» Граф доверил мне настоящую люксовую модель, которая подстраивалась под каждого пилота индивидуально. Если мой взлет все же не удастся, то хотя бы эту птичку испытаю перед смертью. Что-то едва слышно грохнуло, будто где-то глубоко под землей. Подземный ангар затрясло, вибрация передалась шаттлу. Похоже, граф решил не терять время и, как в прошлый раз, сам начал заметать следы самым эффективным способом. Сработало аварийное освещение, все вокруг окрасилось в тревожный багровый цвет. Десятисекундная готовность. Я нажал кнопку старта и приятный женский голос объявил обратный отсчет. Даже для такой развитой цивилизации, как Вели, взлет с поверхности на орбиту не происходит словно по волшебству. Систему нужно проверить, пусть даже тесты проводит она сама. Двигатель синхронизировать, а потом... Потом я должен буду взлететь в луче тишины уже сам. Без подсказок, без страховки, без шансов выжить в случае ошибки. Три. Два. Голос неумолимо приближает меня к развязке. Вновь грохнуло, но уже слышно так, будто где-то рядом. И вибрация, такая, что я испугался, как бы не снесло шаттл. Обошлось. Один. Взлет. Все как будто бы выключилось. Ни единого звука, только я и графский челнок. А еще невыносимо медленно открывающийся люк, через который я должен буду вылететь из ангара. Разумеется, мне все это кажется, и распахнулся он на самом деле мгновенно. Я рванул взлетный рычаг на себя, шаттл затрясло, и я почувствовал, словно поднимаясь в воздух сам. Непередаваемое ощущение. Чем-то похоже на полет на каре, но гораздо ярче, как будто я каким-то седьмым чувством, ощущая всю ту мощь, что скоро понесет меня вперед. Одновременно и страшно, и восхитительно. Сверкнуло в ларсианское солнце сквозь черный дым горящих графских развалин, и в тот же миг все вокруг скрылось за легким голубоватым свечением. Шаттл послушно рванулся вперед и вверх, по касательной. Луч вел меня, и мне оставалось лишь довериться ему, как в подсветке в игре. Раз, два... «Три». первые три точки я пролетел за доли мгновения. Но это лишь кажущаяся легкость. Дальше будет сложнее. Луч вел меня по все более сложной траектории. Я чувствовал, что сжимаю рычаги управления изо всех сил. Даже костяшки пальцев побелели. «Четыре». Вверх, вверх, влево, вниз, вправо. «Пять». Чуть выше. Затем сразу нырок и снова резкий подъем. «Влево, влево, еще левей». Вот черт, еле проскочил. Кажется, прошла целая вечность, но секундомер, отмеряющий доступное мне время, дошел лишь до первого значения из трех. А значит, я отстаю, нужно еще быстрее. Шесть. Еще один поворот на 45 градусов, но я не сбрасываю скорость, а наоборот прибавляю. Семь. Девяносто градусов. Восемь. Зигзаг. Девять. Восьмерка с вылетом вправо. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Вот это уже просто напоминает лесенку. Хорошо еще, что компенсатор перегрузок работает здесь как часы. Тринадцать. Туннель сужается. Повороты идут еще более сложными петлями. Две секунды, когда таймер отчитывает тысячные их доли, понимаешь, насколько это на самом деле много. Четырнадцать. Кажется, я немного переоценил возможности своего тела. Глаза начинают вылезать из орбит, а мозги, такое ощущение, просто закипают. «Пятнадцать». Что-то лопнуло в глазу, похоже, какой-то мелкий сосудик. Так хочется зажмуриться. Голова сейчас взорвется. «Ну же, ну!» «Шестнадцать». Горло подкатывает ком тошноты. «Семнадцать». В одно мгновение все неприятные ощущения, как рукой сняло. Разве что сердце колотилось, словно сумасшедшее, но быстро при этом успокаивалось. Посмотрел на свое отражение в одной из зеркальных панелей. Правый глаз будто в кислоте искупали, весь красный, мутный и залитый слезами. Ничего, это я еще легко отделался. Но как же, несмотря ни на что, это завораживает? Понимаю Дарвуса. Кстати, о нем. Надеюсь, еще не поздно предупредить его о том, чтобы убирался с ларса Как только я прошел все контрольные точки и оказался на орбите, шаттл включил автопилот. Летел он пока что в никуда, так как я не обозначил маршрут, но при этом придерживался оживленных космических трасс. Там можно будет встроиться в поток и спокойно подумать. «Вы находитесь на галактической трассе Прим-9», – включился знакомый женский голос. Доступные направления без промежуточных станций. Ларея, Рапак, Алькон, Кнарк, Земля, Сактария. Выберите направление или переключитесь на ручное управление. Нет необходимого набора имплантатов или подтвержденного статуса капитана. Ручное управление на общих трассах заблокировано. Вот так вот. Голос говорит одно, а системное сообщение на мониторе, сменившее отсчет таймера, намекает на мой ограниченный статус. Обидно. Впрочем, ориентироваться в космическом пространстве я все равно не умею, так что даже доступный мне сейчас выбор – это более чем неплохо. Как минимум соберу последние новости, да подготовлюсь к расследованию несчастных случаев с Аппор и Даконом. Не наобум же мне начинать выполнять задания колонеля. Можно, конечно, просто повисеть в космосе, но если честно – Я себя тут чувствую немного неуютно. Да и почему бы не совместить приятное с полезным? Хотя бы посмотрю чужие миры. Итак, что тут у нас есть? Кнарк. Что-то знакомое. Точно, туда же мне предлагал направиться наместник Кармдаус, когда планировал изгнать меня с земли в одной из петель. Насколько я помню, там большое количество выходцев с моей родной планеты и там же мне проще будет затеряться, чем на том же Рапаке, родине человекоподобных ящериц, или любой другой неродной мне планете. Землю как пункт назначения я пока вообще не буду рассматривать. Раз у меня есть такая возможность, нужно привлекать к точке старта моей петли как можно меньше внимания. Так что подтверждаю, Кнарк. А пока корабль следует туда уже без моего участия, можно будет потренировать переданное мне колонелем умение и заучить его коды и схемы передатчиков. «Ларсианский борт 119!» Я даже вздрогнул, услышав вместо привычного женского голоса мужской. «Приготовьтесь к стыковке!» «А это еще что?»